которые относятся только к одной или нескольким частям тела, а не ко всем, к пользе всего человека отношения не имеют. Доказательства. Предположим, например, что часть тела А силой какой-либо внешней причины укрепляется таким образом, что получает преобладание перед другими частями, по теории шестой.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 этому должно прибавить, что те желания, которые преимущественно обладают нами, имеют по коралларии к теореме девятой отношение только к настоящему времени, а не к будущему. Теорема 61. Желание, возникающее из разума, чрезмерным быть не может. Доказательство. Желания, рассматриваемые вообще Есть по определению первому аффекту часть третья самая сущность человека, поскольку она представляется определенной каким бы то ни было образом какому-либо действию. Поэтому желание, возникающее из разума, то есть по теореме третья часть третья желания, зарождающиеся в нас, поскольку мы активны, есть самая сущность или природа человека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 или же настоящий. Доказательства. Всё, что душа представляет по руководству разума, по короларию второму к теореме 44, часть 2, она представляет под одной и той же формой вечности или необходимости, и по теореме 43 и её схоле, часть 2, с одинаковой достоверностью. Поэтому...